Повесть третья. Я пишу для философов. Он жил в Дельфте 300 лет назад и торговал сукном. В его городе мужчины либо обжигали знаменитый дельфский фаянс, либо плотничали на верфях, ловили голландскую селедку, взбивали голландское масло, варили голландские сыры и двойное голландское пиво, ткали голландское полотно и валяли на мануфактурах голландские сукна, либо торговали тем, что сделали другие. Из этих дел Антону Ван Левенгуку На роду было написано варить пиво, ибо пиво варили и прадед, и дед, и отец. В их времена любой дельфский горожанин твердо знал, что пивной костер необходимой мужчине, дабы обсушиться с дождя или разогреться с мороза, лучше всего разжигается в желудке двойным петерманом, Ван Левенгуков. Оттого горожанин и нес монеты в те подвальчики под жестяным шлемом славного короля Гамбринуса, большой кружкой, качавшейся над дверью от ветра, в которых всегда водился сей Даббл Петерман. Что-то левенгуки клали в свои чаны, Не тогда и не столько, как прочие пивовары, а может, иначе все это грели, а может, хмель у них был особого сорта. Но что там именно меньше или больше, раньше или позже, то был секрет, благодаря коему ячменный солод, перебродив, как у всех прочих с хмелем, патокой и медом, обретал у левенгуков особый вкус и забористость. Деду секрет поведал прадед, отцу дед, но отец умер, когда Антону еще рано было приниматься за дело, а мать в скорости отослала сына в Амстердам, в школу, и продала пивоварню. Мать не хотела, чтобы он всю жизнь вставал по ночам присмотреть, ворошат ли в должное время работники, прорастающие в тепле ячмень, или подложить кое-что в тайком от собственного подмастерья. Мать мечтала увидеть Антона большим человеком, присяжным нотариусом или синдиком, стражем городских законов. Вот и не стал он славен тем, чем были славны все прежние левенгуки. Но и на чиновника он не вытянул и В него ни почем не лезли латынь и школьная книжность, как бы и чем бы их ни вколачивали амстердамские учителя. И не потому, что он был туп, а потому, что не видел смысла в мертвом языке, на котором не говорили ни дельфские мальчишки, ни пивовары, ни трактирщики, и не видел смысла в тех напыщенных умствованиях, какими были напичканы книги, которые в школе он чуть совсем не возненавидел на всю свою долгую жизнь. Из школьных премудростей юному Левенгуку оказались понятны и исполнены житейского смысла лишь арифметика с геометрией и еще голландская грамматика. И, бросив по этому школу, Левенгук в 16 лет поступил в мануфактурную фирму младшим конторщиком. За аккуратность был произведен в кассиры, за сообразительность в бухгалтеры. Лет через пять вернулся в Дельфт. Женился. Завел на остатки отцово наследство, на прикопленные от бухгалтерского жалования деньги и на Женина приданное свою суконную лавку. И дело у него пошло не хуже, чем у других — Иначе ему не досталась бы почетная должность привратника городской ратуши. В добром торговом городе хранителям имущества магистрата захудалого человека не выбирали, а в нем с первых дней его торгового дома всему Делфту была видна столичная закваска. И в том, как он был оборотлив в оптовых сделках, и как умел подать товар лицом, не в том, что товар у него был непременно добротнейший. Уж будьте покойны, если при отборе товара для лавки ему что-то не приглянулось в штуке сукна, после того, как слегка его, погладив ладонью, он изменил направление ворса, сукнецо и впрямь оказывалось с изъяном. И спорить не стоило, ибо тогда Левенгук извлекал из кармана лупу и показывал сквозь нее дефект в крутке нитей, или в переплетении утка и основы. Нам неведомо и неважно, своим ли умом схватил, как может ему послужить увеличительное стекло, или перенял навык у амстердамских суконщиков или веткачей, и сколько сотен штук всевозможных материй просмотрел так и сяк невооруженным и вооруженным глазом, прежде чем овладел тончайшими тонкостями нового в их роду ремесла. Лишь особый труд делает истинных знатоков, и нет ничего удивительного, что потом их знаменитых пивоваров сей труд затратил. И нет ничего удивительного в том, что в линзу, приобретенную для рассматривания сукон и батистов, Антон Ван Левенгук еще стал рассматривать для забавы и другие попадавшиеся под руку вещи. Но вот в чем все дело. Суконщик Ван Левенгук, обнаружив, что купленные им лупы недостаточно хороши для рассматривания не сукон, а вот именно всяких этих посторонних, не имеющих его ремесло отношения предметов, решился отшлифовать для себя своими руками другую, третью, четвертую линзы, да еще так, чтобы обставить притом настоящих очковых дел мастеров. А для этого пришлось обзавестись надлежащими приспособлениями, стоившими добрых денег, да поучиться, да испытать огорчительнейшие неудачи, непременные в каждом деле. Но Левенгуку было не занимать характера, чтобы их одолеть.